Глава тридцать шестая Заслышав наши шаги, незнакомка обернулась и вскрикнула. Корзинка выпала из ее рук, и синие ягоды усыпали черный песок. Тяжело дыша, женщина прижала ладонь к губам. Она явно не ожидала встретить кого-то на этой тропе и была застигнута врасплох. Ее взгляд сначала метнулся ко мне, сидящей на спине верблюда, Затем прикипел к Флою. Зеленые глаза незнакомки распахнулись, рот округлился. Похоже, темного эльфа она видела впервые. С опаской и любопытством женщина смотрела на его серую кожу и острые уши. Сама она тоже выглядела необычно. На ее лбу и вдоль скула блестели маленькие голубые и зеленые капельки. У каждого народа свои традиции и представления о красоте. В Сен-Ахбу женщины прокалывают мочки ушей. А здесь, на краю света, видимо, украшают лицо узорами из разноцветных камешков. С таким же жадным любопытством, с каким незнакомка глазела на Флоя, я таращилась на мерцающий ромб у нее над бровями и пунктирные полоски у скул. «Не бойтесь нас». Мягким, завораживающим голосом произнес Нейлон и медленно поднял руки вверх, показывая, что в них нет оружия. «Мы не причиним вам вреда». На его чувственных губах задрожала напряженная, но все же обаятельная улыбка. Мой друг умело пользовался своими мужскими чарами, чтобы успокоить встревоженную женщину. «Вы с большой земли?» Прохрипела та, затем поморщилась от звука своего голоса и кашлянула в кулак, чтобы прочистить горло. «С тех краев, что за черной пустошью...» «Черная пустошь...» «Так здесь называют долину мертвых?» «Мы идем с миром», — продолжил Нейлон тем же приятным дружелюбным тоном. «И хотим просить у вас убежища». На светлого эльфа незнакомка взглянула с куда меньшей опаской, чем на Флоя. Нерешительно, все еще побаиваясь, она подошла ближе. Никто из чужаков не заходил так далеко в пустошь. Откуда вы знаете про туннель Дханьян? «Нам поведала о нем женщина из вашего народа», — ответил Флой. И при звуке его голоса наша новая знакомая дернулась в сторону, как пугливый зверек. «Та, которую вы отправили в последнее путешествие!» Некоторое время стояла напряженная тишина. Я до боли в руках сжимала кожаные ремни поводьев. Нейлон нежно, очаровательно улыбался. Флой старался не шевелиться, чтобы не нервировать робкую местную. «Так вы эльфы?» Наконец спросила она. «Мы эльфы», — кивнул Нейлон, и уголки его губ дрогнули. Поза стала напряженной, улыбка натянутой. Он привык, что люди ненавидят его народ. Однако, вопреки нашим страхам, лицо, украшенное голубыми и зелеными камешками, просияло от восторга. «Настоящие эльфы!» — воскликнула женщина. И Нейлон смутился. С таким восхищением она на него посмотрела. На миг чужестранка показалась ребенком, который узрел волшебство и вот-вот от радости захлопает в ладоши. «Я больше не боюсь вас», — заявила она, решительно кивнув своим мыслям. «Всем известно, что эльфы добры и миролюбивы и никогда не причинят вреда живому существу». «Мы с Флоем переглянулись», — Нейлон смущенно заморгал. «Знала бы эта наивная прелестница, как сильно заблуждается. Может, когда-то остроухий народ и был таким, добрым, миролюбивым. Но война все изменила». «Я Телли», — представилась женщина и шагнула к Нейлону еще ближе. «Моя дочь обожает истории о вас». Ее тон стал доверительным. Я даже выстрогала для нее из дерева фигурку с острыми ушами. И Телли посмотрела на уши на лона Под ее восхищенным взглядом их острые кончики покраснели, а мой друг задышал чаще. «Сколько дней идти до ближайшего поселения?» — спросил Флой. «Сутки. Сутки!» От облегчения закружилась голова. В этот миг я остро почувствовала, как устала, чтоб подобралась к самому пределу своих сил. Весь этот долгий и тяжелый месяц я держалась. А теперь, когда цель была уже близка, мне вдруг показалось, что я не дойду. Рассыплюсь. День пути — это так мало и так много. Я хожу сюда пополнять запасы для зелий, — продолжила Телли. «Ягоды змеиной колючки!» Она кивнула на колючий куст. «Облегчают родовые муки. Их дают раненым, чтобы не страдали». Тут она заметила воспаленную рану на плече Нейлона. Рваная дыра в том месте, где он вырезал из себя рабскую метку, медленно зарастала плотью. «Это выглядит очень плохо», — покачала головой Телли. «Но я могу залечить». «Останется шрам. Хотя разве это важно? Шрамы украшают мужчин». «Вы воин?» Ее зеленые глаза сияли, когда она смотрела на Нейлона. Мой друг краснел и нервно теребил бурдюк с водой на поясе. Наученный обращаться с женщинами, сейчас он неожиданно оробел. «Наверное, получили эту рану, когда сражались с одним из пустынных ящеров». «Думаю, вы очень сильный и отважный воин. Уши Нейлона вспыхнули еще ярче. Он отвел взгляд. Золотокудрая Телли подняла с песка синюю ягоду и раздавила между пальцами. Брызнувшим соком она принялась нежно, с величайшей осторожностью покрывать искалеченную плоть на плече собеседника. Каждый раз, когда она прикасалась к Нейлону, тот вздрагивал» его лицо пылало в глазах металась растерянность пока хотя бы так приговаривала чужеземная красавица ромб из цветных камней капелек в центре ее лба таинственно мерцал на солнце дома я приготовлю из ягод колючки целебную мазь все заживет мигом благодарю вас прохрипел на резко севшим голосом и тяжело сглотнул «Значит, мы можем пойти с вами?» – спросил Флой. «Я буду рада», – отозвалась Телли.